Глава девятая. Мне захотелось еще раз пойти взглянуть на одно место, которое я приметил посредине острова, когда его осматривал. Вот мы с джимами отправились, и скоро туда добрались, потому что остров был всего в три мили длиной и в четверть мили шириной. Это был довольно длинный и крутой холм или горка, футов сорок высотой. Мы еле-еле вскарабкались на вершину, Такие там были крутые склоны и непролазные кустарники. Мы сходили и излазили все кругом, и в конце концов нашли хорошую просторную пещеру, почти на самом верху, на той стороне, что ближе к Иллинойсу. Пещера была большая, как две-три комнаты вместе, и Джим мог стоять в ней, выпрямившись. Внутри было прохладно. Джим решил сейчас же перенести туда наши вещи. Но я сказал, что незачем все время лазить вверх вниз «Джин думал, что если мы спрячем челнок в укромном месте и перетаскаем все пожитки в пещеру, то сможем прятаться здесь, когда кто-нибудь переправится на остров, и без собак нас ни почем не найдут. А кроме того, птенцы недаром предсказывали дождь. Так неужели я хочу, чтобы все промокло?» Мы вернулись, взяли челнок, подплыли к самой пещере и перетаскали туда все наши вещи. Потом нашли такое место поблизости, где можно было спрятать челнок под густыми ивами». Мы сняли несколько рыб с крючков, опять закинули удочки и пошли готовить обед. Вход в пещеру оказался достаточно широк для того, чтобы вкатить в нее бочонок. С одной стороны входа пол немножко приподнимался, и там было ровное место, очень удобное для очага. Мы развели там огонь и сварили обед. Расстелив одеяло прямо на полу, мы уселись на них и пообедали все остальные вещи мы разместили в глубине пещеры так чтобы они были под рукой скоро потемнело и начала сверкать молния загремел гром значит птицы то оказались правы сейчас же полил и дождик сильный как из ведра а такого ветра я еще никогда не видывал. это была самая настоящая летняя гроза стало так темно что все кругом казалось черно-синим и очень красивым. А дождь хлестал так сильно и так часто, что деревья чуть подальше виднелись смутно и как будто сквозь паутину. То вдруг налетит вихрь, пригнет деревья и вывернет листья светлой стороной наизнанку. А после того поднимется такой здоровый ветер, что деревья машут ветвями, как бешеные. А когда тьма сделалась всего чернее и гуще, вдруг... И стало светло, как днем. Стало видно на сотню шагов дальше прежнего. Стало видно, как гнутся на ветру верхушки деревьев. А через секунду опять сделалось темно, как в пропасти. И со страшной силой загрохотал гром. А потом раскатился по небу все ниже, ниже, словно пустые бочки по лестнице. Знаете, когда лестница длинная, а бочки сильно подскакивают. «Вот это здорово, Джим!» — сказал я. Я бы никуда отсюда не ушел. Дай-ка мне еще кусок рыбы да горячей кукурузную лепешку. Ну вот видишь, а без Джима тебе пришлось бы плохо. Сидел бы ты в лесу без обеда, да еще промок бы до костей. Да-да, сынок, куры уж знают, когда дождик пойдет, и птицы в лесу тоже. Дней десять или двенадцать подряд Вода в реке все поднималась и поднималась, и, наконец, вышла из берегов. В низинах остров залило водой на 3-4 фута, и Линойский берег тоже. По эту сторону острова река стала шире на много миль, а Миссурийская сторона как была, так и осталась в полмили шириной, потому что Миссурийский берег — это сплошная стена утесов. Днем мы ездили по всему острову на челноке. В глубине леса было очень прохладно и тенисто, даже когда солнце жарило вовсю. Мы пробирались кое-как между деревьями, а местами дикий виноград заплел все так густо, что приходилось подаваться назад и искать другую дорогу. Ну и на каждом поваленном дереве сидели кролики, змеи и прочая живность. А после того, как вода постояла день-другой, Они от голода сделались такие смирные, что подъезжай и прямо хоть руками их бери, кому хочется. Только, конечно, ни змеи ни черепахи, эти соскальзывали в воду. На горе, где была наша пещера, они кишмя кишели. Если бы мы захотели, то могли бы завести себе сколько угодно ручных зверей.